В позолоте небывалой, Липы обруч золотой, Как венец на новобрачной, Лик березы под фатой, Под венечной и прозрачной. Погребенная земля Под листвой в канавах ямах, В желтых кленах флигеля, Словно в золоченых рамах.